— Замолчить потребовала Изабелла. — Я больше не хочу слышать о том, что вы старик. — Прекрасно. Тогда мне придется лгать. Она взяла его под руку и, чтобы развлечь, предложила заняться шуточной игрой, отыскивать сходство. Особенно богатые возможности им предоставили птицы. Вцепившись в железные прути клетки, давился от хрипа Урбен де Ламонери со взверошенным белым хохолком на голове, принявшей обличье редкостного какаду, Марабу с голым черепом, с длинным клювом, уныло опущенным в белый жилет и зелеными крыльями, прикрывающими лодыжки, поразительно походил на академика. А вот и я воскликнул Оливье, указывая на голенастую птицу, у которой перья на затылке были словно разделены пробором, а покрытые пухом бугорки напоминали отвислые щеки. Помесь журавля и райской птицы, только посмотрите на него, чем не мой портрет? К нему вернулось хорошее настроение, и он предложил пойти завтракать в кафе де Пари. Вскоре не перестали так оживленно проводить время по утрам. Оливье начал подолгу нежиться в постели, и теперь Изабелла приходила к нему завтракать. Часто он просыпался с тяжелой, словно налитой свинцом головой, но никогда не жаловался. Супружеская чита казалась безмятежно счастливой, и это немало забавляло друзей. Одно только госпожу де ла Монери раздражали новые отношения, установившиеся между ее старым другом и племянницей. «И — Итак, голубок, вы довольны? — спрашивала она Оливье. — Весьма, весьма доволен тетушка, — отвечал Оливье, улыбаясь. Однако в вечера, когда он особенно долго причёсывался в ванной, что служило своего рода условным сигналом, становились всё реже и реже. Теперь за обедом он избегал взгляда Изабеллы. Нередко он слышал, как жена его ходит сзади, вперёд по комнате и даже вздыхает, Тогда он без особого желания оставался в ванной дольше, чем хотел, а порой она сама входила туда и, словно по рассеянности, начинала раздеваться в его присутствии. А потом в постели, погасив свет, он подолго лежал лицом рядом с нею недвижимо, словно дал обед воздержания. В конце концов, он просил ее о помощи. «Это утомит тебя, — милый, — шептала она. — Нет, нет, мне так приятно. А еще через некоторое время она уже не ждала его просьб. Однажды, одеваясь, Оливье почувствовал головокружение и рухнул на кровать. Несколько минут он пролежал без сознания, почти бездыханный. Создалось впечатление, что он потерял равновесие, натягивая брюки. С этого дня распорядок их жизни на некоторое время изменился». На рассвете он появлялся в спальне жены, а потом возвращался к себе и спал до полудня, затем слонялся по комнатам, зевал уже с обеда и укладывался в постель сразу после чая. Но постепенно жизнь вошла в прежнюю колею, и так сбор последнего урожая проходил с большими трудностями. Угадывая приближение к конца, Изабелла все меньше щадила мужа. Казалось, она решила, надо пользоваться пока не поздно, когда он уже совсем сдаст, как-нибудь обойдусь. Впрочем, у Оливье был по-прежнему здоровый вид и хороший цвет лица, как и раньше, речь его отличалась приятным юмором. Изабелла была почти искренна, уверяя себя, что новый образ жизни не вредит организму Оливье, а он между тем с нетерпением ждал слишком коротких, по его мнению, периодов когда она бывала нездорова. Только в такие дни он отдыхал. Внезапно в доме появилась госпожа Палан, которую Изабелла уже давно не видела. Старуха пришла узнать, как поживают Изабелла и господин Меньере. «Он себя великолепно чувствует, еще никогда не был таким бодрым», ответила Изабелла. «Неужели? Я очень рада». У госпожи Палан... Был удивленный, почти разочарованный вид Так как стояла зима, она снова надела кроличью горжетку Ну что ж, дорогая мадмуазель Изабелла Ах, извините, я хотела сказать, госпожа Миньере Никак не привыкну Выходит, вам больше повезло, чем мне, сказала она А мой, вы знаете, что случилось, Палан Все еще не вернулся, но мне известно, где он я не решаюсь просить развода не только из религиозных соображений, но еще и потому, что хорошо его знаю. Сейчас он пленник плоти, но если я потребую развода, он способен покончить с собой, ведь в сущности он меня любит. Она приложила к уголкам глаз, а потом к кончику носа скомканный платочек. «Бедняжка Палан», — сказала Изабелла, — «к счастью, я...» Помногу занята у генерала, и это меня отвлекает. Я делаю для него все, что в моих силах. Он постоянно твердит. Палан — мой начальник штаба. Мы с ним отлично ладим. Его мемуары сильно продвинулись, это очень увлекательно. Гости удалилась, а Изабелла так не поняла, зачем Палан приходила. Но, оказалось, она появилась всего лишь на несколько часов раньше. Среди ночи телефонный звонок разбудил профессора Лартуа из трубки доносился голос обезумевшей Изабеллы. «Доктор, приходите сейчас же, Оливье, мой муж, умоляю, сейчас же!» — кричала она. Квартира вся была перевернута вверх дном. Оливье Миньер. с выкатившимися глазами лежал, уткнувшись лицом в окровавленную подушку. Струйки еще не свернувшейся крови текли у него из носа, изо рта. Лартуа оставалось только констатировать смерть.